эти люди теперь наплевать. Мне теперь известно главное. И это все теперь объясняет. Боже, если бы не этот случайный разговор и этот Семен, я бы так и уехал без главного. Теперь все объяснялось. Я ведь прекрасно знал такую вещь, что в стране ведь нет урана. Одна урановая шахта под Иркутском, и все. Да и то там добывают уран не самого лучшего качества. Все запасы обогащенного урана еще в начале 90-х продали американцам. Тогда была специальная совместная российско-американская комиссия. Гор Черномырдин. Тогда вот и отдали американцам весь оружейный уран. Продали весь до последнего грамма. Сейчас в России нет ни одного грамма оружейного урана. Весь наш ядерный щит — это просто блеф. А тороп? Ясное дело, не прочь приватизировать всю эту гору. Вот и еще один интерес, самый главный, помимо развала и государства, и души народа. А обогащенный оружейный уран — это миллиарды, просто миллиарды долларов. Учитывая то, что во всем мире уран — это дефицит, и встречается достаточно редко. Уран — это не только ядерное оружие, это еще и атомные электростанции, на которых держится практически вся энергетика во всех развитых странах. Уран — это еще и атомные двигатели для подводных лодок и авианосцев, ледоколов и так далее. И все это в условиях, когда в России ожидается принятие закона о собственности на Землю. Поэтому Тороп уже и заявил, что подал документы на приватизацию 250 гектаров земли, включая гору и всю прилегающую территорию. Таким образом, весь этот уран в скором времени просто окажется в частных руках и, судя по всему, зарубежных. Не зря же они ему платили и платят миллионные гранты. Вот в чем все дело. Вот из-за чего весь сыр-бор, вот для чего нужна была и сама секта, которая, понятно, создавалась КГБшниками, и, может, Уран теперь объясняет зачем. Видимо, их интересовало влияние природного радиоактивного излучения на человека, который постоянно проживает в этих условиях излучения. Но потом так сложилось, что и КГБ не стало, и вот теперь... За это взялись частные заинтересованные лица. Понятно теперь, что на людей всем наплевать. Наплевать на все эти смерти адептов, которые, кстати, так худеют и умирают, может во многом из-за урана. Кроме того, Семен рассказал еще и подробности про этот уран. Он сам своими глазами видел, как тогда, когда они его там обнаружили, Понаехали ГБшники и паковали в специальные контейнеры со значками все их оборудование. Все оборудование у них было изъято и заменено на новое. Более того, Семен мне объяснил еще, что это излучение крайне опасно. Оказалось, что излучение это бывает разное. И вот именно там, на горе сухой, ввиду того, что это уран высокообогащенный, уже сам по себе природно. Там не просто фоновое, загрязнительное излучение, а настоящее, прямо радиоактивное излучение, то есть прямое. Это если бы там произошел когда-то маленький ядерный взрыв.